Самый удачный выбор сделал Мухаев. Он вернулся в Грозный, скупил за бесценок в период принудительной чеченизации несколько домов, городской рынок, бывший дом офицеров и занимал весьма высокий пост в окружении генерала Дудаева. Сейчас от недвижимости хажи вероятно остались только развалины но можно не сомневаться, что вложил он туда не последнее. Для черного дня им наверняка была приготовлена кругленькая сумма на счетах какого-нибудь солидного европейского банка. Этим объясняется его отъезд из сражающейся Чечни в соседнюю Турцию, где Нухаев постоянно находится с лета 1995 года. После гибели Гены, Шрама и ареста Руслана Лазанская группировка фактически была обезглавлена и ушла в тень. Но говорить об окончательном разгроме преждевременно. Остались люди и немалые деньги. К тому же речь идет об одном из филиалов могущественной чеченской преступной группировки, лидеры которой всегда отличались умением держаться на плаву даже в самых бурных политических и экономических потрясений. Кавказ покоряет Москву. Ни одно криминальное сообщество никогда не наводило такой ужас на москвичей, как преступная группировка «Чеченская община». Даже сегодня, когда большинство ее лидеров задержано милицией или погибло в ходе бандитских разборок, многие коммерсанты и финансисты при упоминании о чеченцах заметно мрачнеют, а простые далекие от бизнеса граждане считают их всесильной и непобедимой мафией. С этим можно поспорить. Однако есть аргументы, против которых оппонентам выставить будет нечего. Представители малочисленного кавказского народа за короткий срок сумели стать самой мощной криминальной организацией столицы огромной Советской империи. Они контролировали большую часть кооперативного движения при его зарождении, а позже стали самыми удачливыми и квалифицированными рэкетирами. Чеченцы первыми в совершенстве овладели искусством делать крышу коммерсантами, облагать налогом торговлю, переключились на изготовление фальшивых авизовок. Вид преступления, долгое время попадавший из поля зрения правоохранительных органов и стоивший государству даже по самым скромным прикидкам десятки триллионов. Пионерами чеченские группировки были и в другом виде бизнеса — в создании банков, летучих голландцев. И это изобретение принесло общине фантастические прибыли. Не чеченцы первыми начали торговать стратегическими металлами, нефтепродуктами и оружием, но когда подключились они, им не было равных. Нельзя найти вид криминальной деятельности, где представители группировки не попробовали бы силы. Везде они, если и не оказывались лидерами, то обязательно достигали успех. По существу история организованной преступности в Москве, да и в целом по России, писалась представителями чеченских криминальных сообществ. Первые выходцы из Чечни, профессионально занимающиеся совершением преступлений, появились в столице в 1983 году. Сведомо перекупщиков азербайджанцев, специализирующихся на торговле популярных в мусульманском мире товаров, ковров, платков, из панбархата и варсавана, они обосновывались около ресторана Узбекистан а позже составили костяк центральной группировки общины. В это же время у магазина автомобилей в Южном порту